Глава 8. Владимир. Весь день като под хвост. Буквально 2 часа просидел на торчке, выведя все скопившиеся токсины, проклиная на чём свет стоит эту наглую Светлану. С другой стороны, чувствовал себя очищенным и просветлённым. После этого ещё час пробовал на ковре у отца, слушая его лекцию на тему моей безалаберности и безответственности. Ты мало того, что опоздал, Так ещё и нажрался чего-то вчера, и теперь вместо работы в туалете дневаешь, злился он. Выглядел при этом так комично, что мне даже казалось, что у него вот-вот пойдёт пар из ушей. Ничего не смог с собой поделать, накосячил в первый же день. Это всё твоя помощница постаралась, подсунула мне в кофе слабительное, попытался хоть как-то оправдаться. Не стал уточнять, что сам подложил ей перца. А ведь ей принес тоже из той самой кофейни, которую ты нахваливал. Ну почему он не видит, что его сотрудница сущий дьявол? Одно дело острый перец, пока шлило пару минут, совсем другое слабительное. У тебя вечно кто-то довиноват. Да Посуди сам, откуда у нее слабительное? Она что, по твоему похожа на все спланировавшую лесу, которая тихо-тихо сидела в засаде и ждала, когда один из моих сыновей приедет, чтобы напакостничить ему? Отец был готов рвать и метать. И ведь если послушать меня со стороны, то действительно выходил бред. А если послушать отца, так и вовсе милейшая девушка. А может всё действительно так? Может она подставная братцы, который решил захватить всё себе, решил устранить меня весьма изящным образом. Иди работай. Прекрати строить теории заговоры и искать виноватых. Устало махнул рукой отец. У него, похоже, даже кричать сил не осталось. Вздохнул и тихо поплёлся в кабинет к Мегере, чувствуя себя при этом побитой псиной. Я вновь проиграл очередной раунд. Устало плюхнулся на своё рабочее место в маленьком помещении, где сидела злобная, ненавидящая меня Фория и усердно работала. Этот офис тесен для нас двоих. Работник года притворяется добродушным муравьишкой, а на деле настоящая тля. Как бы меня ни сожрала, тляная есть тля. Светлана. Весь день было тихо. Все-таки подсунуть слабительное сутрится к главному злодею было лучшим решением. Мила улыбалась, наблюдая за тем, как он улепетывает, надеясь не расплескать все по пути. Рассмеялась, представив его громкий взрыв. Бам и нет докучающего мужика. Взорвался как бомба. Ну а что? Вчера запачкала ему пиджак, сегодня штаны, все отлично и по плану. Тем более он первым подцунул мне перец, а я ему в отместку слабительное. По-моему, идеальная месть, поданная холодной. Вернулся навязанный коллега после моего обеда, панурый, тихий и спокойный. Такой он мне даже понравился. Похоже, побывал у отца. Неплохо ему досталось. Стало жалко на один короткий миг, а потом напомнило себе, какой он человек. Некоторое время сидели в полной тишине. Слушай, я здесь второй день, а ничего толкового так и не сделал, начал был он, но я его перебила. А ты можешь сделать что-то толковое? И почти сразу схватилась за свой длинный язык. Ну почему я не могу промолчать хотя бы раз в жизни? Могу. Ты мне дай хоть какую-нибудь работу. Его глаза сверкнули, а я вздрогнула. Ты зря меня недооцениваешь. Это главная ошибка любого конкурента. Фыркнула, но всё же усилием воли заставила себя не отвечать на его дурацкую провокацию. Ты мне не конкурент, дорогой. Задумалась. Объяснять структуру компании сегодня мне не хотелось. Не тот настрой. Это займёт у меня больше дня, а мне ещё надо успеть договориться по поводу нескольких встреч Аркадия Владимировича до вечера. Пока думала, невольно стучала ручкой по губам. Дурацкая привычка, от которой всё никак не могла избавиться. Она была невольной, но зато прекрасно помогала думать. На глаза неожиданно попалась папочка на экране монитора с так и не раскрытыми документами отдела маркетинга. Но не буду же я откладывать её целую вечность. Или отложу куда подальше. Пусть разбирается. Боже света, ты сущий дьявол. Нехорошая улыбка мелькнула на моих губах, но я старательно попыталась её скрыть. Ты говоришь, учился на экономическом факультете? Осторожно закинула удочку. Надеюсь, у него были лекции по маркетингу. Хотя лучше, если не было. Так будет даже веселее и интереснее наблюдать за его полным провалом очередным за последние пару дней. Владимир, не понимающий, кивнул. Что ж, получи фашист гранату. Ты сам виноват. И я с лёгкостью избавилась от самой нелюбимой работы. Казаться, любимая работа начинала превращаться в сказку.